Вскоре скончался Сигизмунд Старый, и его сын стал королем. Он ввел Барбару во дворец и представил Сейму как свою жену. Сейм — совет представителей высших сословий феодальной польши Но Сейм не захотел признать Барбару королевой и потребовал, чтобы Сигизмунд Август с нею развелся но король никого не стал слушать и торжественно короновал Барбару. Сигизмунд Август без памяти любил свою жену, во всем ей угождал, но мать короля, старая королева боно возненавидела невестку и приказала подсыпать ей яду. Несчастная Барбара скончалась во цвете лет, а Сигизмунд Август до конца дней своих оставался безутешным. Однажды он выписал из Англии знаменитого чародея, чтобы тот вызвал для него дух покойной королевы. Чародей стал творить заклинания, и вот как живая предстала перед королем прекрасная Барбара. «Басенька!» — воскликнул король и хотел взять ее за руку. Но тут раздался удар грома, и дух королевы исчез. С той поры внесвеже в старом замке Радзивиллов И стала появляться черная дама, прекрасная Барбара. Говорят, она помогает влюбленным. Радзивиллы — старинный литовский род, владевший обширными землями в Литве, Польше и Белоруссии. По семейному преданию Радзивиллы происходили из жреческого сословия языческой Литвы. Барбара Радзивилл около 1521 года 1551 год. Жена Сигизмунда Августа не была признана польской знатью. Примас, первенствующий главный епископ в католической церкви Дзерговский, настаивал на разводе, обещая дать королю отпущение грехов, а вину за нарушение брачной клятвы разложить на всех его подданных. Барбара умерла при невыясненных обстоятельствах но народная молва обвиняла в ее смерти королеву Бону и итальянку по происхождению, имевшую большое влияние на государственные дела и сыгравшую отрицательную роль в истории Польши. Эпизод «Вызывание духа» Барбары встречается также в польских преданиях, однако там это совершает не чародей из Англии, а легендарный профессор из Кракова, пан Твардовский. Образ Барбары Радзивилл очень популярен, И в поэзии, и в фольклоре. В Белоруссии рассказы о черной даме бытовались совсем недавние времена. «Коли кто хочет кого напугать, — рассказывал один из жителей города Несвеже в 1982 году, то и теперь говорят, что черная дама по ночам в Несвежском замке является». Правда, потом добавил, то уж нету дурных. Марысин парк Несвежский замок с давних времен славится своим парком. Говорят, что у одного из князей Радзивиллов была дочка, пригожая и веселая Марыся. 16 лет стала она, как подобает поненке, учиться верховой езде. Учил ее один хлопец из княжьей дворни. Вот и полюбили они друг друга. А тут присватался к Марысе австрийский принц, старый и плешивый. Князь разъявил, дал за Марысью согласие, но набросилась отцу в ноги и признала, что любит другого. Разгневался старый князь, приказал хлопца повесить, а дочь являлась готовиться к свадьбе. Узнав о смерти возлюбленного, Марыся в зимнюю лютую ночь вышла в парк, села на берегу озера и к утру замерзла насмерть. Ее похоронили там, где нашли а парк стали называть Марысин. Когда-то возле озера стоял фонтан Марысиной слезы. Несвежский парк — одна из достопримечательностей Белоруссии. Он был создан мастерами садового паркового искусства во второй половине XIX века. Так что легенда, в которой описываются явно более ранние времена, скорее всего, не имеет под собой реальной основы. Береза Мицкевича Молодой поэт Адам Мицкевич, еще будучи студентом вилинского университета, полюбил юную Марылю Верещак. Имение ее родителей Тугановичи было неподалеку от Новогрудка, родина самого Мицкевича, и он часто бывал там в гостях.